Глава восьмая. Флагшток надежды. Ее высочество Кассандра намеренно тянуло время, прихорашиваясь перед зеркалом. Остальные члены королевской семьи давно собрались в библиотеке, ожидали только ее. Еженедельный совет вошел в привычку несколько лет назад. Отец считал необходимым посвящать обеих дочерей в дела королевства и обсуждать с ними те или иные шаги, которые он собирался предпринять. Кассандра понимала, что далеко не все детали его величества раскрывал перед малолетними принцессами, но радовалась и такой перемене. И чем старше становились они с тем больше подробностей они узнавали от отца. Нестор Ликон готовил их к будущему, а поскольку сценарий его всегда непредсказуем, готовил к худшему внезапно свалившейся от ответственности за судьбу всей Валии. Хвала единому, пока что предпосылок для подобного не наблюдалось. Король Леконт обладал крепким здоровьем, стальными нервами и проницательным умом, позволявшим не только успешно управлять государством, но и отражать предательские удары в собственном дворце. Меня ждешь? раздался вкрадчивый голос над ухом. Несмотря на то, что она этого ожидала, от неожиданности все же подпрыгнула скинула тонкую руку к губам, оборачиваясь к голоса. Комната оказалась по-прежнему пустой, и Кассандра нетерпеливо топнула ногой. Велигор, не зли меня!» Раздался тихий смех, и принцесса ощутила легкий поцелуй у себя на губах. Легкий, но крайне настойчивый. «Нет!» – запротестовало ее высочество, упираясь ладонями в невидимую грудь. Если уж я попираю все законы королевской чести, я должна хотя бы видеть виновника своего грехопадения. В ответ фыркнули и рассмеялись. Воздух рядом с ней замерцал, и спустя несколько мгновений она разглядела зыбкие, но знакомые черты. А когда развеялась последняя дымка, то и самого Велигора во плоти, с ухмылкой разглядывавшего, вспыхнувшей на щеках принцессы румянец. — Ты преувеличиваешь мои заслуги, — шепнул искуситель, притягивая к себе принцессу. Кассандра не выдержала, улыбнулась, отвечая на поцелуй. Губы Велигора были еще холодными с мороза. Молодой колдун, очевидно, перед перемещением к ней провел долгое время на улице. Но ворот темной рубашки баронет расстегнул и уже тянулся к серебряной застежке, удерживающей на плечах тяжелый зимний плащ. В ответ принцесса протестующим мотнула головой, разрывая поцелуй. «Ты идешь в библиотеку», — напомнила она. «Немедленно». «Пойдем вместе!» — лукаво улыбнулся Велигор, не выпуская принцессу из объятий. «Порадуем его величество нашим обоюдным счастьем!» Кассандра рассмеялась, и молодой колдун тотчас воспользовался случаем. Рильнул к оголеной шее, скользнул губами по плечу. Не удержавшись, коснулся ладонью гладких русых волос, высвобождая длинную прядь из замысловатой прически, втянул носом тонкий аромат духов. «Велигор! Велигор!» — тихо позвала Кассандра. Им с каждым разом оказывалось все сложнее сдерживаться. Все чаще Велигор оставался с нею на ночь, тайком переместившись из своей спальни в ее, и, засыпая рядом с принцессой одетым, прижимал тонкое тело к себе вместе с одеялом все крепче, все теснее. Покрывая поцелуями нежное лицо, пил ее дыхание, гладил хрупкие плечи, но останавливался вовремя, чтобы тяжело дыша успокоить разбушевавшуюся кровь. Они поступали неправильно, И старшая принцесса Вали знала об этом. Но едва ли в мире была такая сила, которая могла бы остановить Велигора. И, как казалось Кассандре, уж Шаната такой силой точно не владела. Но принцесса ошибалась. Со дня смерти барона Януша прошло семь лет. Велигору исполнилось девятнадцать. Она ожидала той же даты через полгода. Впервые баронет появился у нее в спальне после похорон отца, сияя ослепительной улыбкой. И с гордостью предъявил зацвевший флагшток. Кассандра до сих пор помнила это удивительное чувство, радость, удивление, восхищение, ровно до тех пор, пока она не разглядела чудо как следует. Подделку она увидела тотчас и смеялась от души. Велигор так и не заставил флашток цвести, но ей это было уже не важно, после невероятного поступка, после той несравненной жертвы, которую принес юный баронет много лет назад, отдав слезу единого ради ее матери. Как позже обронил Велигор, Цветы к флаштоку догадался приладить его наставник Велизар, человек с золотыми руками, как отзывался о нем сам юный барон. Именно благодаря этому золотому человеку Велигор обучился искусству сражения. Он боролся с легкой подачей Велизара, как настоящий наемник, жестко и эффективно. Едва ли его воинский стиль можно было назвать благородным, каким подобает владеть дворянину, но зато никто не мог бы посетовать на его недейственность. Бывший охотник на нечисть свою науку знал превосходно, и пусть он не мог улучшить Пелегора другим занятиям, но закалить тело и привить необходимые мужские навыки он сумел получше многих. Кассандра, наблюдавшая, как взрослеет юный барон, в какой-то момент вдруг с удивлением отметила налившиеся мышцами руки, жесткую, царапавшую ее губы мозолистую кожу. Как и когда состоялся их первый настоящий поцелуй, принцесса так и не запомнила. Слишком естественным оказался переход от детской дружбы к юношеской влюбленности. Первая любовь пустила крепкие корни в ее душе, более крепкие, чем она сама ожидала. Для Велигора других вариантов не существовало вовсе. «Упрямая, я так решил, и ты станешь моей женой» разбивали в любые аргументы наследницы престола. Как молодой барон собирался осуществлять свою настойчивую идею, Кассандра не знала и старалась не задумываться. Слишком неблагоприятными казались любые прогнозы. Пока что она наслаждалась беззаботной жизнью и теми небольшими чудесами, которые время от времени дарил ей гор. Так принцесса старательно не замечала того, как каждый месяц двадцать и ты на плаштоке дивным образом обновляются, меняясь от ромашек дорос, и не признавалась молодому колдуну в том, что прекрасно слышит, как он появляется по ночам в ее спальне, забирает рукотворное дерево и исчезает вновь, а под утро появляется с уже обновленными декорациями. — Завтра я уезжаю, — напомнил Велигор, когда участившееся дыхание удалось унять. — Ты будешь скучать? — Всего один месяц, — попыталась отшутиться ее высочество, пряча глаза. — Я не успею. — Полтора, — сурово поправил молодой барон. — Учти время на дорогу. Никаких перемещений, помнишь? Не буду же я колдовать по пути в монастырь Единого и обратно. Лицемер, — покачала головой Кассандра, — ты с лихвой возместишь все, когда вернешься. Не я один, — ухмыльнулся Велигор, — хотя не в моих правилах худо отзываться о его величестве. Вы оба стоите друг друга, — Хмуро согласилась наследница престола. Затеяли опасные игры. Ничего такого, что я не мог бы контролировать, — возразил молодой колдун. Поверь, я очень осторожен. Даже папа не придрался бы. — А где ты был? — поспешила сменить тему Кассандра. Голос Велигора помрачнел. — До того, как появился здесь. Ты такой холодный. — С Рамоном и с Равеном. Тотчас заулыбался молодой барон. Снег же выпал. Они такие дети. Расхохотался, вспоминая утренние забавы с близнецами Велигор. Кассандра подавила завистливый вздох. Звали меня отужинать с ними. Я их щедрое предложение отклонил. Последний вечер Галагате я хочу провести с тобой, лукаво улыбнулся юноша. В их особняк сегодня целая делегация приезжает. У миледи флорики, день рождения, а она редко отмечает этот праздник без своего единорожденного брата. Я против мессира Феодора ничего не имею, но его амбалы на меня зыркут недобро и боязливо. Раздражает жутко. Весь вечер ловить их пугливые взгляды из одного только случая столетней давности. Я ведь тогда маленький был, пожаловался Велигор. Только-только с островов вырвался, после монастыря одичал. — Я рада, — перебила Кассандра, — что ты держишь данное отцу слова. Ежегодное паломничество идет тебе на пользу. — Я сам рад, — вернул молодой колдун. В монастыре мне постоянно кажется, что он рядом. Принцесса потянулась к нему сама, поцеловала в уголок губ, откинула с лица прядь длинных черных волос. — Тупай, — велела коротко. — Я выйду сразу за тобой, только прическу поправлю. Велигор кивнул, отстранился, прошептал неслышные слова, начертил в воздухе замысловатые знаки и исчез. Кассандра наспех уложила в освободившийся локон и быстро покинула комнату. Путь от покоев до библиотеки почти пробежала, удивляя стражу, лакеев, горничных и встречавших по дороге придворных, едва успевавших отвесить поклоны. «Кассандра», — упрекнула мать, когда она ворвалась наконец внутрь, — «ждем только тебя». — Ваше Высочество! — поприветствовал, скакивая со своего места велигор. Черные глаза весело сверкнули, молодой барон отвесил принцессе глубокий поклон. — Вы сегодня, как всегда, слепительны, — сказал, не отрывая от нее озорного взгляда. Кассандра едва подавила улыбку, прошла на свое место, занимая свободное кресло рядом с отцом. Сидевшая за королевой Калиста делала вид, что погружена в чтение, однако при появлении старшей принцессы отложила книгу в сторону скользнула быстрым и цепким взглядом от сестры к квиллигору никакой оригинальности барон фыркнула калиста то же самое вы сказали мне когда объявили здесь несколькими минутами ранее прошу простить тотчас раскланялся в сторону младшей принцессы юноша я непременно возьму больше занятий по риторике калиста не выдержала фыркнула прикрываясь веером наблюдавший за молодыми людьми, людьмиестрликоло покачал головой молча дожидаясь пока те успокоятся. Велигор по-прежнему оставался камнем преткновения всех его планов. Ни для короля, ни для королевы не оставались секретом тайной визиты молодого колдуна к их старшей дочери. Что бы ни думала сама Кассандра, уши и глаза во дворце находились повсюду. Леконт не знал только, как часто Велигор посещал принцессу, однако доверял в достаточной мере и ему, и своей дочери. Они не натворят глупостей. Первый любил играть по всем правилам, наслаждаясь лишь полной и безоговорочной победой, которой нельзя было считать тайной похищение девичьего целомудрия. Вторая прекрасно осознавала свой долг, как наследница престола. Во имя единого. Воспитание дочерей – худшее наказание для отца. А если к тому же обе дочери красивы, слишком красивы, клеветник раздери. Претенденты присылали свои предложения еще 10 лет назад, мечтая заполучить как старшую принцессу Валии, так и ее сестру. Но если раньше обе девицы лишь высмеивали идею замужества, замужестве, то сейчас каждый бал, каждое событие, каждый молебен в дворцовой часовне стал угрозой. И хотя обе его дочери оказались достаточно проницательны, чтобы не поддаваться на каждый комплимент и попытки ухаживаний, причин для беспокойства у Нестора не отбавлялось. Кассандра образованная сверх всякой меры, принципиальная и проницательная, с развитым чувством долга и чести, уточенная и спокойная, как сельды севера, в конце концов могла подвести его ожидания, и причиной тому был или мог стать Велигор. Калиста? Калиста стала для него сюрпризом, которому Нестор до сих пор затруднялся дать оценку. Энергичная, импульсивная, обожающая постоянное внимание, с цепким и хватким умом, С лихвой, компенсирующим усидчивость, которой обладала ее старшая сестра, с возрастом младшая принцесса превратила эпатажные выходки в некое подобие ширмы, за которым пряталась жесткая, властная и бескомпромиссная личность. В его маленькой колисти проснулись те качества, которые так и не открылись у хладнокровной рассудительной Кассандры. Жестокость, выросшая от избалованности, Уверенность, не присущая осторожной старшей принцессе, привыкшей принимать только взвешенные решения, непробиваемая твердость и интуитивная дальновидность. И что добавляло Нестру размышлений не меньше, чем прочее, обе принцессы не изъявляли желания сочетаться династическим браком с равным себе. Кассандра хмуро отмалчивалась в ответ на любые предложения, или Кон прекрасно понимал двойственные причины такого поведения. Калиста высмеивала сам факт замужества, уверяя, что ей вполне хватит пожизненного флирта с фаворитами и полной свободы действий, как правой руки королевы. Пожалуй, именно в тот момент мистер понял, что теряет контроль как над своими детьми, так и над будущим государства. Наследница престола Кассандра, гордость и надежда отца в результате происков молодого колдуна лишилась в его глазах своего непререкаемого статуса будущей королевы. Младшая принцесса Калиста, которую Ликон собирался связать узами династического брака с одним из потенциальных союзников, оказывала сопротивление столь бурное, что Нестор и сам начинал побаиваться младшую дочь. Калиста изменилась в ночь жуткой бойни в Галагате. Семь лет назад она стала свидетельницей смерти матери, и это что-то изменило в детском сердце. Жестокость, ли, с которой Марион лишили жизни на ее глазах, отсутствие ли всякого внятного объяснения тому, что произошло затем. Однако душа ее, казалось, огрубела в тот миг и с годами покрылась еще более толстой коркой бесчувственности, которая волновала Марион и беспокоила самого Нестора. Что облегчало внутреннее терзание, так это крепкая дружба двух сестер. Несмотря на неизбежные ссоры, обе вновь и вновь находили общий язык. Как бы ни сложилась их дальнейшая судьба, кому бы не достался престол, Нестер тешил себя надеждой, что войну за трон они не развяжут. И если бы он мог быть уверен в том, что Калиста действительно станет правой рукой Кассандры, подобно тому, как некогда его кузина Доминика стала верной помощницей королевы Марион, он бы спал спокойно до самой смерти. «Докладывай, Велигор!» — прервал собственные размышления король. «Все, как заказывали!» — с готовностью отозвался молодой колдун. Поля снегом, льдом укрыл, теперь посева морозы не страшны. Зверье отпугнул, горный проход открыл. С последним повозиться пришлось, что под землю ушло, а что поверху рассыпалось. Людей туда нагнать да собрать бы, а по весне можно и дорогу сквозь хребет прокладывать. Сейчас земля уж слишком твердая. Справился, значит? Слегка удивился Нестор. Как обещал, пожал плечами Велигор. Говорю уже, потрудиться пришлось. Обратно своими ногами шел, все силы растратил, чуть не надорвался. Прям таки ногами. Усмехнулся король. Верхом. — признался колдон. илизард с местными договорился, коней нанял. — Как наставник? Жив-здоров? Мимоходом поинтересовался Нестор. — А что ему будет? — тон королю отозвался молодой барон. — Сейчас вот дома уже третий день сидит. Сами понимаете, полнолуние. Жаль оставлять его одного. Но ведь мне пора. Да и выспаться хочу, сил нет. Он же воет по ночам. Когда возвращаешься из своего паломничества? — проигнорировал жалобу Лекон как обычно, через семь седмиц. Вы-то точно соскучиться не успеете, ваше величество». Калиста прыснула, пряча лукавый взгляд под густыми ресницами. Русые волосы-пружинки предательски затряслись, выдавая везвучный смех. Кассандра сумела сохранить каменное лицо, как и сам гор. Зато королева Марион, до сих пор хранившая молчание, неодобрительно покачала головой, тщательно пряча собственную улыбку. «Я уже скучаю». Усмехнулся Нестор, с молодым бароном отношения у них установились достаточно своеобразные, и пока никто из них не переступал черту, это устраивало обоих. Молодой Велигор к тому же оказался полезным человеком, а уж это качество в людях Холикон ценил всегда. «Дело к тебе есть деликатное. Образовалась у меня мысль понять туманные острова под эгиду Вали. Что думаешь?» Велигор воздухом поперхнулся, закашлялся. Прочистив горло, неуверенно усмехнулся. «Смелая идея, Ваше Величество. Оно вам действительно надо?» Леконт помолчал. Марион, когда он поделился с ней своими планами, первое время была категорична. «Твое честолюбие превосходит даже твой здравый смысл», бушевала супруга. В конце концов сошлись на попытки, и честь прощупать почву Нестор решил предоставить Велигуру. «Ведь ты знаком с местными?» Медленно проговорил король, глядя в черные глаза молодого колдуна. «Сумеешь найти к ним подход. Вера у нас уже одна. Здесь твой отец постарался. Осталось только местных старейшину говорить. Наладим товарооборот, обустроим оставшиеся от архипелага полтора острова, освоим тамошние дикие леса. Едва ли такие вложения можно считать выгодными?» Также медленно задумчиво отвечал Велигор. На островах нет ничего ценного, что могло бы оправдать такие затраты. Нестор невесело усмехнулся. Молодой барон проницательностью обделен не был. У островов, понизив голос, произнес король. Есть одно бесспорное преимущество, Велигор, их расположение. Если взамен дружбы и помощи они разрешат наше присутствие на своей территории, этого будет достаточно. Валейская крепость и флот. То, что отпугнет алчных западных соседей от наших земель на севере, отвлечет их внимание на потенциальный удар с тыла, с еще более западных островов. Наше пребывание там – акт самозащиты, еще один рычаг сдерживания чужой агрессии. Ничем другим твоя родина, Велигор нас больше не привлекает. Колдун задумался, и Нестру понравилась подобная осторожность. За ширмой безрассудного исполнителя чужой воли прятался человек с таким потенциалом, который сам по себе станет гордостью и защитой Валии. — Не все так просто, — заговорил, наконец, Велигор. — Вы осознаете всю глубину риска. обры вампиры, невидимая смерть, которая хоть и покинула острова, но наверняка гнездится еще в воде и даже в воздухе, пусть не так сильно, как прежде. — Вы уверены, папа, что наши соседи верно истолкуют этот жест? — тоже подала голос Кассандра. Они тоже могут счесть подобный шаг тактом агрессии по отношению к их территориям. «Я осознаю все риски», — подтвердил Нестор. «Осталось только узнать, готовы ли жители островов к переменам. Что скажешь, Велигор?» Молодой колдун снова не поспешил с ответом. Помолчал, что помысленно прикидывая в голове, затем коротко кивнул. «Как только вернусь из монастыря, займусь», — пообещал задумчиво. «Возьму с собой Велизара, вдвоем справимся». Думаю, они меня запомнили там, на островах. Если нет, я свяжу им память. Королева Марионна хмурилась, молча переводя взгляд с мужа на молодого барона. Нестор взялся за Велигора всерьез. Не то готовил себе замену, не надеясь больше на Кассандру, не то желал все же убить в одном из заданий. Король играл в опасные игры. Первое — не воспримет придворная оппозиция. Второе — не переживет их старшая дочь. Было бы неплохо, чтобы ее высочество Кассандра отправилась со мной. Вдруг с улыбкой заявил Велигор, в качестве знака доброй воли. Это весьма помогло бы делу Ваше Величество. Уверен, жители островов оценили бы степень Вашего доверия и желание установить крепкие, прочные связи с местным населением. Нестор рассмеялся, покачал головой. Может, в следующий раз, Велигор, в зависимости от результатов первой поездки. «Я бы тоже хотела повидать таинственные острова», задумчиво произнесла Калиста, подпирая нежную щеку кулаком. «Хотя едва ли вы, папа, нас отпустите?» Молодой колдун ухмыльнулся, верно уловив намек на окончание беседы. Скочил с места, раскланиваясь с монархами, и вопросительно глянул в сторону их высочеств. «Можете проводить, Велегора», разрешила Марион, кивая дочерям. Молодой барон галантно предложил руки обеим принцессам, И как только все трое скрылись в коридоре и за ними закрылись двери, королева вздохнула, укоризненно глядя на мужа. «Что — Что? — нахмурился Нестор. — Велигор взрослее, чем кажется, Марион. Он справится. Последовавшее молчание говорило громче любых слов. Леконт и сам чувствовал себя неуютно, используя сына Януша в личных целях. Но глубоко внутри король понимал, что рано или поздно вся власть, которую он так тщательно строил все эти годы, Ускользнет из его рук, а старшая дочь, на которую он возлагал столько надежд, будет похищена самоуверенным молодым бароном. В свое отношение к последнему Леконт оправдывал платы за свои будущие лишения, мысленно уже примиряясь с таким ходом дел. Он не признавался даже Марион в том, что постепенно просчитывал следующие шаги. Нестор собирался пожаловать Велигору высокий титул за проделанную работу, который позволит тому претендовать на руку наследницы престола затем подготовит молодого человека к работе всей жизни, если, конечно, сам колдун не станет лишней спицей в колесе его планов и не опередит короля предложением своих собственных. Такого поворота событий Нестор старался не допустить. В конце концов, идея с могущественным колдуном на королевском престоле ему с каждым разом нравилась все больше. Дело было не только в неком благодеянии, которое он оказывал единственному сыну своего покойного друга. Нет. Преимущество, которое получит Валя с подобным монархом совокупности с рассудительностью королевы Кассандры и решительностью прецессы Калисты, позволит государству обойти соседей на столетия вперед. Что-то не так? Вдруг обратил внимание на супругу Нестор. Чьи это письма? От Михаэля. Помахал одним из распечатанных конвертов Марион. После смерти Анны он пишет едва ли не каждый месяц. Бедный мальчик, он действительно любил ее. Хорошо, что с Эрейр на службу в Аверон. Вдвоем они составят компанию для маленькой Диалии. О, единый! Потерять мать в два года? Пусть привезет девочку в Галагат. предложил Нестор. Мы сумеем воспитать твою внучку должным образом. И слышать об этом не хочет, — отмахнулась Марион, упрям, как покойный Магнус. Второе письмо от Налы? разглядел знакомый почерк Лекон. Что она пишет? Приятная новость. Тотчас оживилась супруга, Аурика обручена с принцем Адельвира. Таир времени даром не теряет, усмехнулся Нестор. Вначале родил таки сына, затем пристроил дочь. Это было правдой. Император Верона не оставил надежды на рождение наследника престола и едино услышал его молитвы. Юному принцу Авелию исполнилось в этом году пять лет, и до сих пор он только радовал родителей своим здоровьем и успехами. Быстро развивался, бегло говорил, читал. Комплект удался в Балийскую родню, унаследовав великанский рост и крепкое телосложение. Однако взял и утонченную аверонскую красоту своего отца Таир. Принцесса Урика, хотя и сохранила некоторые странности, но они едва ли замечались даже ее близким окружением. Она выросла прекрасной наследницей и выстраданной гордостью своих родителей. Нестор помнил, как семь лет назад Наала вернулась из Дельвирского монастыря, который ей посоветовал в свое время Януш с абсолютно здоровой дочерью, а узнавала окружающих, разговаривала, читала и писала, вела непринужденные, хотя и по-прежнему застенчивые беседы. Ликон помнил взгляды Наалы, бесконечно счастливый взгляд матери, сраженной болезнью своего ребенка на долгие-долгие годы и, в конце концов, получившей свою награду. А Урика исцелилась. Еще одно доброе дело лекаря Януша стало известным уже посмертно. «Что-то не так?» Рука Марион легла на плечо. «Что ты?» — вспомнил Януша. Не стал отмалчиваться ликом. Супруга, понимающе кивнула. «Я тоже скучаю», — призналась она. «Съездим к нему только утром, когда паломников там нет». «Съездим», — отозвался король. Кто и когда первым пустил слух, никто не знал, но как только среди галогатцев пошла молва о чудесных явлениях, происходивших на могиле покойного лекаря, на кладбище потянулась целая вереница жаждущих исцелений и исполнения желаний. И хотя чудеса, возможно, и вправду случались, зная покойного друга, Нестор готов был поверить во что угодно, но шарлатанов, желающих нажиться на легковерных горожанах, тоже хватало. Ликонт велел усилить патрули в районе кладбищенской дороги, время от времени разгоняя особо ретивых искателей чудес. Но простой люд все же приходил, несмотря на ограничения. Взгляд короля упал на книгу, которая ставила его младшая дочь на столе. Трактаты Януша о растениях, рецепты настоек, описание новых методов лечения, в том числе и введение лекарства от лесной язвы, тонкими иглами и в кровь, были тщательно размножены и разосланы по всей библиотеки Валии и Аверона. а заметки лекарей сделаны им карты туманных островов до случившегося с ними катаклизма собрание с описаниями редких болезней, вампиризма, оборотничества и последствий невидимой смерти. Нестор хранил в королевской библиотеке Галагата, поражаясь объемами научной работы, проделанной другом за годы жизни на островах. Марион поднялась со своего места Присела на подлокотник кресла супруга, обняла его за плечи, прижимаясь щекой к щеке. Нестор перехватил ее ладонь, поцеловал и вздохнул. Под окнами библиотеки в зимнем саду раздался взрыв смеха. Внизу веселились, играя снежинки, принцессы Кассандра и Калиста. Вдвоем они набрасывались на молодого барона, который отбивался от их высочеств как выпавшим, так и наколдованным снегом. Беспощадное время разворачивало новый виток жизни, позволяя распуститься новым бутоном и давая старым насладиться последними мгновениями неизбежной осени. Король Валли и Леконт знал закон жизни. Рано или поздно уходят даже сильнейшие. Увы, те, кто слабее, покидают мир еще раньше. Говорят, что там их ждет нечто большее, чем просто вознаграждение за земные труды и лишения. И если бы люди только знали, что уготовано лучшим из них в блаженных чертогах, то согласились бы всю жизнь провести в муках и сравненно более жестоких, чем им довелось пережить. Так говорили монахи. В это старался верить не старликон, И все-таки трудно было осознавать, что такого близкого и преданного друга, как Януш, у него больше никогда не будет. Тишина зимнего сада вновь нарушилась счастливым смехом и радостными голосами. Крепко прижимая к себе любимую жену, король Валии, Впервые в жизни молился о том, чтобы к этим троим судьба оказалась чуть добрее и чуть милосерднее, чем к их родителям, и чтобы они достойно встретили неминуемые препятствия на своем пути, право выбора которого не мог лишить своих детей даже он, Сесильный Нестор Ликон. Впереди их ждала жизнь. Конец цикла. Я стану твоим врагом. Одесса. 2014 год.